Юрий Бурносов. Новая Сибирь. Цикл Анабиоз. Аннотация Антон Кочкарев, клоун, бывший театральный актер, подрабатывающий на корпоративах. Фрэнсис Принц Мбеле, футболист с мировым именем Форвард-футбольного клуба Сибирь. Лариса Рединс.